What next Со времени основной работы над книгой прошло 12 лет. Событий было сравнительно немного. Хотим мы того или нет, сцена стареет, основные события позади. Классики и Лепард в том числе продолжают карьеру размеренно, с чувством выполненного долга. Но сдаваться рано. Что было важного? 7 июня... 2011 года группа выпустила первый официальный концертный альбом Mirror Ball – Live and More. More – это три новых студийных трека – Undefeated, Kings of the World и It's All About Believing. Он вышел на новом лейбле – итальянском Frontiers, последние 20 лет, собирающем вокруг себя сливки хард-рока и классического металла. Продажи в США составили более 500 тысяч экземпляров. 22 октября выходит еще один концертник «Viva Hysteria», записанный 29-30 марта в Лас-Вегасе, где группа давала целую серию из 11 шоу. Как повелось в эти годы с альбомом номер один «От звонка до звонка». Вслед за «Холли Дайвер», «Мовин Пикчерс» и много чем еще. Перед истерией был первый сет, на который группа выходила под вывеской «Dead Flat Bird» – величайший кавер-группы «Deaf Leopard». В нем нашлось место для ретро – «Good Morning Freedom», «Wasted» и номерам с «High and Dry» – форматы CD, DVD и Blu-ray. В том же году в рядах группы разыгралась первая после гибели Стива Кларка настоящая драма – борьба Вива Кэмпбелла с раком. В июне 2013 года гитарист обнародовал свой диагноз – лимфому Ходжкина – лимфогранулематоз. Дважды, в 2013 и 2015 году, Вив прошел химиотерапию, но предпочел перенести страшное испытание на ногах, продолжая играть в группе, без замены переносов. К этому времени онкозаболевания стали страшной угрозой для рок-музыкантов, людей, десятилетиями работающих на грани возможного. Среди жертв этого недуга, давший Виву путевку в жизнь Рони Джеймс Дио, кумир Джо Дэвид Боуи, Лемми Килмстер, Эдди Ван Халлен, титаны-про-грока Нил Пирт, Грег Лейк, Джон Уэттон и Крис Сквайр. Среди тех, кому, как и Виву, удалось справиться с болезнью, Тони Айоми, Брюс дикинсон Тони Маклпайн, Дэйв Мастейн, но и их здоровье внушает тревогу. В январе 2016 года еще одной жертвой профессионального недуга стал басист Джимми Бэйн, старый партнер Вива по группе Дио. Он умер от рака легких на борту лайнера MSC Divina во время Hysteria on the High CS, морского круиза под патронажем Leopard, где должен был играть с Кэмпбеллом в составе Last in Line из участников Дио времен Holy Diver. На этом фоне ларингит Джо, подхваченный на корабле, казался не самой страшной напастью. Группе впервые пришлось играть без фронтмена, его по очереди подменяли то соратники, то коллеги. Кип Уингер, Эрик Мартин из «Мистер Биг», Эндрю фриман из last ин Лайн», а потом уже на суше Джефф кит из «Тесла» дуэтом с Джо. К этому моменту группа, наконец, выпустила весьма достойный студийный альбом и снова на новом лейбле «Ear Music». Как водится, группа поначалу нацелилась на скромный EP, но аппетит приходит во время еды. «Веганской», настаивал ее давний приверженец Фил. «Deaf Leopard» «Bludgeon Riffle Limited» Ear Music, Idol, Союз music 5 из 5 При первом же ознакомлении с новейшим, безымянным творением самых удачливых в коммерческом смысле сынов индустриального Мидлендса в голову поневоле закрадывается мысль. Что же получается? Дэв Лепард и впрямь были рабами своей фирмы грамзаписи, то есть мейджора фонограм. Дэв Лепард не имеют ничего общего с двумя последними студийными откровениями квинтета. Это просто лучшая работа группы со времен «Адреналайз» Конечно, отсутствие названия альбома и спартанский дизайн-обложки отдают претензии. Вы присутствуете при новом рождении группы. Очень, очень хорошо. Теперь и мы поняли, что слова Джу Эллиота о том, что нашу новинку можно будет назвать «Хистерия 2» вовсе никакое не хвастовство, но констатация факта. Кто бы и что ни говорил, но монументальный альбом «Хистерия» 1987 в свое время потому и оказался столь успешным, что группа вовсе не шла на компромиссы в смысле обретения эталонного арена рокового звучания. А раз так, то можно вернуться к этому звуку, не обращая внимания на вопросы рекламного отдела вроде «А понравится ли эти песни пятнадцатилетним?» «Нет, не понравится У них свои герои». А современное художественное заявление Дев Лепард делают теперь первым же треком альбома «Let's Go». Это не более и не менее как новое прочтение собственного главного хита «Push some sugar on me» 1987, только на более плотном и чуть горизноватом рок-н-ролльном в коммерческом смысле слова звуке. Постаревшие кумиры миллионов не стесняются комбинировать подобные понятные ритмические структуры с прямолинейными рок-н-ролльными рифами, то в привычном среднем, качевом темпе «Dangerous» и «Invincible», а то быстро и агрессивно, как в «All Time High» и «Broken, Broken broken Аналогичным образом скроены и такие композиции, как «Sea of Love», «Forever Young» и «Wings of an Angel». Зато полуакустическая хард-мистерия «Battle of My Own» отсылает к семидесятнической поп-психоделике в духе Модзе Хюппл. Единственный эксперимент на почти 55 минут – это замыкающая альбом битлообразная атмосферная баллада «Blind Face» с очень знакомыми партиями мелотрона продюсера Рона Макхью. Оказывается, Деф Лепард любит и чтит классику The Beatles, а именно пьесу «I'm the Walrus» 1967. Словом, можно со спокойной совестью констатировать – закончился контракт с менеджером, и группа записала именно такой альбом, какой мы ждали от нее как минимум 23 года. Претензии заокеанских обозревателей к излишне цифровому звучанию не принимаются. Парадоксально, но даже с применением всех современных технологий новинка звучит более аналогово, нежели та же Hysteria. Мало кто из рок-ветеранов в современном мире так умеет угождать своему слушателю. А уж от Дев Лепард этого точно не ждали. «Далеко не юноши записали один из лучших альбомов в своей карьере, который не стыдно не то что оставить в коллекции, но и порекомендовать его всем, кто еще не слышал о Деф Лепард и хочет просто познакомиться с творчеством группы. Представление о нем он получит максимально полное». Всеволод Баронин, 2015 В 2018 году Фил Коллин получил ценное для гитариста признание – участие в турне G3 с Джо Сатриани и Джоном Петруччи. Увы, доехать до России ему не довелось. По Европе вместо него проехался Ули Джон Рот с составом из шести человек и старыми номерами за Scorpions. Предпоследний на данный момент релиз группы – очередной сборник The Story So Far – The Best Of. Он вышел двумя частями. Первый диск с классикой 30 ноября 2018 года, второй на «Любителя» 13 апреля 2019. Среди новинок ранее выложены на Spotify кавер Депешмот «Персонал jesus на первом диске и рождественская «We'll Need Christmas» на втором. 29 марта 2019 года df Лепард были приняты в зал славы рок-н-ролла. Этой чести удостоился весь нынешний состав «Любителя» а также Стив Кларк и Пит Уиллис. Выбор довольно щедрый. В число отвергнутых попали Ронни Джеймс Дио и Тони Мартин black «Блэк Саббат», Стив Морс и Дон Эйри – «Ди Пёпл», Джефф Даунс yes. – «Ес». На церемонии в Нью-Йорке Брайан Мэй представил публике группу словами «Великолепная рок-группа в классическом понимании и великолепные люди». Последнее на данный момент событие в истории группы Планы очередного большого стадионного турне по Америке вместе с Мотли Крю, Пойзен и Джоан Джет, которое пришлось отменить из-за эпидемии COVID-19. Новые концерты запланированы на 2021 год, а пока в охваченном карантином мире 29 мая 2020 года вышел London to Vegas. Грандиозный пакет из шести дисков, два видео и четыре аудио, записью сразу двух шоу. 2018 год на лондонской O2 Arena с полной новой версией истерии и 2019 год с разнообразной программой в Лас-Вегасе. Сейчас, в сентябре 2020 года, все в строю, история продолжается. Владимир Львов. Девять жизней Дэв Леппорт. История успеха легендарной британской группы. Читал Амир Рашидов